Положение человека, лишенного прав, награда может быть только одна, их восстановление, так неужто важно из доставленных Никитином сведений не стоит и полет? — Вы знаете, друг мой, что производство нижних чинов в офицеры является привилегией главнокомандующего Кавказским корпусом, а я всего лишь начальник одной из трех линий, — отвечал мне Александр Фадеевич но я нынче же дать вашему протаже унтер-офицарские лычки, этого моей власти. Кроме того, пошлю представление на него в Тифлис. Однако дело это долгое. Положение главнокомандующего. И того, шатко, он не посмеет своей властью без одобрения высшей инстанции производить в прапорщике такого человека. «Никитин ведь не за Вроде дуэль или пьяного дебоша разжаловали, но ничего. Бог даст одержиму Викторию, тогда и его дело решится. Ну, а повезет взять с мой мамой или хоть Хаджи Мурата, тут нам сам черт будет не брат. просить тогда чего хотите. Эдкого героя, как вы, даже и не мне награждать, берите выше. Из этих слов, произнесенных самым загадочным тоном, Я сделал сразу несколько выводов, от которых у меня закружилась голова. Во-первых, я вообразил, что генерал знает о наших отношениях с Дарельсанной. Это я так про себя сформулировал, хотя никаких отношений, собственно, не было. Во-вторых, берите выше. Верно означало, что мне отправят с победной вестью к саму императору. А тот, на радости, что взяли шамеля, даст гонцу какую-нибудь невиданную награду. Тут, пожалуй, можно надеяться и на Георгиевский крест, и на аксельбанты, флигеля-дьютанта, и царского любимца, даже командующий будет рад видеть своим взятием. Слава, любовь, карьера, богатство — все казалось достижимым. Ни один другой офицер из посвященных в смысл военных приготовлений так не жаждал успеха, как я. Усердней порученца в штабе не было. В день я покрывал верхом многие десятки верст, носясь меж Серноводском боевыми частями. но молодость, пора, когда не ведаешь усталости. По вечерам, вернувшись после скачки, Я не валился в постель, а отправлялся куда-нибудь, или туда, где мог увидеть Дашу, или к блестящим. Совместить первое со вторым было невозможно, поскольку Дарья Александровна более у кис-киса не появлялась, а обозили его компании досугами водяного общества пренебрегали. Несколько раз мне удалось пройтись с Дарьей Александровной, по бульвару во время вечернего ритуального гуляния, куда маменьки с дочками выходили, разряженные в пух и прах. На балу в благородном собрании я на глазах у генерала протанцевал с Дашей Мазурку и, как мне показалось, поймал на себе поощрительный взгляд его превосходительства. Никаких признаний или нежных объяснений, однако, меж нами не звучало. Даша была так проста и серьезна со мною. Так доверительно! Ни за что на свете не рискнул бы я испортить ясную прелесть этих отношений неосторожным порывом. Я говорил себе, что от симпатии до сердечной дружбы один короткий шаг, потом еще шаг, и пробудется любовь. Я уверял себя, что у чистой возвышенной девушки иначе и быть не может» тому же, как человек чести, я должен удерживать свою страсть в узде. Предположим, мне удастся разжечь в даре Лисанне ответный пламень. И что же? отношение тайных любовников меж нами невообразимы. Она не Тина Сомборская, а просить ее руки я не смею до тех пор, пока мое скромное положение не изменится. Потому в беседах с Дашей я старался избегать тем, грозящих увести нас в область романтических чувств. Говорили мы все больше о Никите и его друзьях. После своего эффектного явления в дом морского капитана Дарья Александровна побывала там всего однажды. «Не хочу докучать мужской компании», — сказала она мне. У меня такое чувство, будто эти славные люди, непривычные к женскому обществу, при мне застегиваются на все пуговицы и прицепляют крахмальные воротнички, я их стесняю.